Уивер посмотрела на него. Я бы сказала, скорее, возведение в степень. Если поначалу казалось, что Вандербильд со своим закоснелым неприятием остался один, то в следующий час картина изменилась. Совет разбился на два лагеря, которые ожесточенно спорили. Все проходило, как на игровом поле регби. В ход пошли риторические тычки локтями, аргументы разыгрывались передачами от одного к другому, фракции поочередно вырывались вперед, обходили противника с флангов с новыми аргументами и пытались его перехитрить. Возник вопрос, который показался Энвику знакомым. Может ли так быть, чтобы параллельный разум оспорил превосходство человека? Никто не озвучил этот вопрос, но он возник. И Энвик, прошедший хорошую школу в спорах о разуме животных, Чувствовал присутствие этого вопроса в каждом слове. Прорезалась агрессия. Теория Йоханссона задевала не познание, а нечто априорное в подсознании группы экспертов, которые в первую очередь были людьми. К Вандербильту примкнули Рубин, Фрост, Роше, Шанкар и поначалу колеблющийся Пик. Йоханссон получил поддержку Ли, Оливейра, Фенвика, Форда, Бормана и Энвика. Представители секретных служб и дипломаты сидели грядя на происходящее, как на спектакль театра «Абсурда», но постепенно и они были втянуты в спор. Именно эти люди, профессиональные шпионы, консервативные советники по безопасности и эксперты по терроризму почти полностью оказались на стороне Йоханссона. Один из них сказал «Я здравомыслящий человек». «Если я слышу то, что меня убеждает, я верю этому». Если против выставляется аргумент, который заставляет меня стесывать углы, лишь бы попасть в пазы нашего опыта, я не верю. Первым из маленькой группы Вандербильта дезертировал Пик. За ним последовали Фрост, Шанкар и Роше. В конце концов, измученный Вандербильт предложил сделать перерыв. Они вышли из конференц-зала в фойе, где был приготовлен буфет с соками, кофе и пирожными. Уивер оказалась рядом с Энвеком. У вас не было трудностей с теорией Йохансона? Утвердительно спросила она. Почему так? Энвик улыбнулся. Кофе? Спасибо. С молоком. Он налил две чашки и одну протянул ей. У Ивер была ростом чуть ниже Энвика. Внезапно он почувствовал, что она нравится ему, хотя до сих пор они не перемолвились и словом. Она нравилась ему с той минуты, как во дворе перед шатой их взгляды встретились. Да, сказал он. Теория продуманная. Только поэтому... Или вы и без того верите в разум животных? Нет, не верю. Если бы мы смогли доказать, что дельфины так же разумны, как мы, то следующим заключением стал бы вывод, что они больше не животные. А вы считаете человека разумным существом? Мисс Уивер. Она засмеялась. Один человек точно разумный. А когда собирается много людей, то это тупая толпа. Ему понравилось. Вот видите, сказал он. Точно так же можно сказать. о а... доктор Эновек? К нему быстрым шагом подошел мужчина из местного персонала. «Вас просят к телефону». Эновик нахмурил брови. «Звонить мог Шумейкер». Он знал номер Шато. «До скорого!» — крикнул ему вдогонку Ивер. «Леон!» — послышался голос Шумейкера. «Я знаю, что оторвал тебя, но...» «Ничего, Том. Вчера был чудесный вечер. А, да. И это...» Хм. Шумейкер не мог подобрать слова. Потом тихо вздохнул. «Леон, я должен сообщить тебе плохую новость». Нам позвонили из Кейп-Дорсета. Эннвик понял, что его ожидало. «Леон, твой отец умер». Он стоял как парализованный. «Леон!» «Все в порядке, Ян». «Все в порядке, как всегда». «Все в порядке. Все в порядке». «Ли. Инопланетяне?» «Президент был странно спокоен. Нет» сказала Ли, обитатели нашей планеты, конкуренты, если угодно. Шато был на связи с базой ББС в Окфуте. Кроме президента, там находились министр обороны, советник по национальной безопасности, министр охраны природы, государственный секретарь, а также директор ЦРУ. Уже не было сомнений в том, что Вашингтон разделит участь Нью-Йорка, город был эвакуирован, кабинет министров, большей частью переехал в Небраску. На сей раз к драме подготовились лучше. В шатол собрались Ли, Вандербильт и Пик. Ли знала, что во впуте все удручены и вынуждены эвакуацией. Директору ЦРУ не хватало его кабинета на седьмом этаже центрального офиса на Потомаке.